Глава 13. Горькая развязка А что, мы сегодня не завтракаем? А истенок влетела в комнату и резко затормозила на пороге. Ой! Постояла полминуты, удивленно созерцая родительскую кровать, и тихонько вышла, прикрыв дверь. Вот тебе и ой, Альбина потянулась. Я думала, ты вчера запер дверь? «Нет, просто прикрыл». Игорь лихорадочно запахивал халат. Только бы эта маленькая утренняя сцена не осложнила его отношения с девочкой. Почему он не запер эту дурацкую дверь? Вдруг она расстроится, обидится. «Да не нервничай ты так, все будет в порядке». Альвина провела рукой по его волосам. Ничего страшного не произошло. Он поймал ее руку, поцеловал и поспешно вышел. Ему не терпелось догнать Аистенка. Может, она ненавидит его, презирает, плачет. Ася сидела на кухне за барной стойкой, и вид у нее был весьма довольный. «Послушай, аистенка. Игорь чувствовал невыразимое смущение. «Я все понимаю. Я уже взрослая». Ответила она серьезно и как-то очень торжественно. «Правда? Это было для него таким облегчением, перед которым отступала даже предстоящая встреча с шантажисткой. «Правда», — заверила она ободряюще. «Только мне интересно, будем ли мы сегодня завтракать? Любовь — это ведь не повод, чтобы оставить ребенка умирать с голоду. Между прочим, я тоже вам помогала». «Это каким образом?» «А кто скачал на ваш... на твой мобильник свадебный марш?» Впервые за все время она обратилась к нему на «ты». Вид у нее был хитрый и довольный. Игорь на всякий случай не стал уточнять, при чем тут свадебный марш. «Ладно, понял. С меня причитается». «Для начала пусть мне причитается молоко с тостами». «Как пожелаете». «Но это только для начала, ты учти, это не все, учел. «Думаю, бабушка будет в отпаде», — заявила она через некоторое время. «В каком смысле?» «Только не говори, пожалуйста, с набитым ртом. еще не дай бог, подавишься». «В прямом. Будет радоваться за маму». В этом Игорь от чего-то сильно сомневался. Послушай, истенок, а может я сделаю тебе еще пару тостов, и тогда бабушка ни о чем не узнает. Идет? Да ладно тебе, я же серьезно. Ты же старше папы, значит, уже нагулялся. А для нее это самое главное: Тебе сколько лет? Тридцать с хвостиком! Нет, все-таки она воплощение непосредственности. «Тридцать с очень большим хвостиком. Почти с хвостищем. Вот-вот стукнет 40. правда «Правда? Ну-ка, признавайся, когда у тебя день рождения?» Он не успел ответить. В кухню впорхнула Альбина, и Игорь был поражен. Просто слепым надо было быть, чтобы жить рядом и не видеть этой красоты. А может быть, все эти месяцы она была обычной, а такой стала только сегодня». Благодаря проснувшейся любви. — Я смотрю, тут вовсю уже завтракают? — Нет, просто ребенок потребовал свои законные тосты, и я взялся приготовить. — Можно мне тоже? — Яичницу. — Мама, ты же не ешь яичницу. У тебя на завтрак мюсли с йогуртом. — Вообще-то я делаю вид, что забыла об этом, так что помолчи. — Ладно, тогда я забуду, что мне сегодня в школу, а ты не будешь мне напоминать, ладно? «Ну, башня, вы прямо из всего можете извлечь выгоду». Игорь сделал притворно-сердитое лицо. Это было особенное утро. По-особенному кипел электрочайник. Особенно вкусным был кофе, хотя варили его так же, как всегда. Особенно хрустели поджаренные тосты. Новые цвета, новые запахи и звуки — все это ворвалось в его мир. Нечто похожее уже было — когда он познакомился с Витой. Но тогда не было главного — нежности. — Собирайся, Истенок, я подвезу тебя. Игорь допил кофе и пошел одеваться. Вчерашнее недомогание бесследно исчезло. Странно, но страха тоже не было. Ему казалось теперь, что все легко и просто. Невозможно, чтобы люди были так жестоки друг к другу. Вита вчера просто разнервничалась, Сегодня он поговорит с ней, и все наладится, иначе и быть не может. Когда он спустился вниз, Альбина убирала со стола. Он подошел сзади, обнял ее, поцеловал в макушку. Хотел сказать ей что-нибудь нежное, хорошее, обнадеживающее, чтобы она не терялась в догадках, насколько все это для него серьезно. Но решил подождать до вечера. Не делаются такие вещи на ходу аська спускалась по лестнице с недовольным видом застегивая на весу школьную сумку ну можно я не пойду сегодня в школу она умоляюще посмотрела на альбину это почему еще я вчера заразилась от игоря и у меня температура однако выглядишь ты очень даже ничего это я держусь изо всех сил ну хорошо хорошо альбина рассмеялась глядя на дочку устрой себе праздник а истёнок видно не ожидала такой легкой победы С криком «Ура!» девочка кинулась наверх в свою комнату. Игорь засмеялся. «Вот ведь хитрюга! Знает, когда и как попросить!» «Не забудь, что у тебя температура!» — крикнула мать вдогонку, поправляя воротник его куртки. Он опять подумал, что надо сказать ей что-то чудесное, но промедлил и не успел. Альбина уже закрывала за ним дверь. Вечером. Все вечером. Он вернется с работы и все ей объяснит и расскажет. Он направился к машине, у калитки обернулся на дом. На свой новый дом, где теперь живет счастье. Она подошла к зеркалу, медленно провела рукой по шее, по лицу, улыбнулась своему отражению. И этой женщине 38? Не смешите, ей нет еще и 30. Альбина улыбнулась. «Господи боже! Оказывается, вот оно какое! Счастье!» Она распахнула створки шкафа, пробежала глазами многочисленные полки. Как все уныло! Сплошные серо-чёрные тона, бесформенные длинные юбки, блузки, как из бабушкиного шифонера. Только что не с рюшами. А ведь Макс столько раз давал ей денег и предлагал купить что-нибудь. Она честно шла в магазин и возвращалась оттуда с очередной черной водолазкой или скучной длинной юбкой. Раза два она все таки попыталась совершить прорыв и купила несколько вызывающих вещей. К этой категории относились белые летние брюки-стрейч, короткое кремовое платье-футляр и красный приталенный пиджак. Все эти вещи, естественно, надевались только один раз — в примерочный магазин. Она вынула все три вещи и по очереди приложила к себе. Пожалуй, все не по погоде. А, плевать. А Аистёнок. Дочь мгновенно оказалась рядом. Да, мам, у тебя есть топик? Белый или красный? Через полчаса она наконец отобрала из кучи шмоток, принесенных радостной дочерью, светло-кремовую кофточку. Я вот эту возьму. Боже, Аська, что ты мне притащила? Ты и правда думаешь, я пойду на работу в футболке с Микки Маусом? Я бы не удивилась, мам. Это еще почему? А ты сейчас выглядишь лет на двадцать. Но не на десять же. Постой-ка, ты мне льстишь в надежде, что я завтра разрешу тебе не идти в школу? Нет, мамочка, ты и правда классно выглядишь. Я поеду на машине. Ну да, Ася смотрела недоверчиво. И ты не боишься? Нет. Ну, раньше же боялась? Раньше она боялась всего. Боялась жить, любить, работать... Сейчас ей самой казалось странным, что она столько всего боялась. «Не знаю, Эстёнок, все так неожиданно произошло. Ты влюбилась?» Альбина молчала. «Легко сказать два слова «я влюбилась». Но как высказать то, что происходит у нее в душе так, чтобы дочка поняла?» «Да я все понимаю, мам. Ты не волнуйся». «Едва ли. Я и сама ничего не понимаю». Альбина покачала головой. «Хочешь, я объясню?» Девочка забралась на кровать и обняла ее сзади. «Ну, попробуй. Просто Игорь ужасно хороший. Я уже давно решила, что вам надо быть вместе». «Вот как? Так значит, это ты решила?» «Ну да. Я даже зафигачила ему в телефон свадебный марш. На твой номер, между прочим. Чтобы когда ты ему звонишь, играла...» «Постой, что ты сделала?» «Зафигачила?» «А, да, это был очень тонкий дипломатический ход», — улыбнулась Альбина. Думаешь, поэтому он, наконец, обратил на меня внимание? А то, серьезно отвечала девочка. Заболдала ты меня совсем, Аська. Она бережно отняла от себя дочки на руки. Мне на работу надо. Я, в отличие от некоторых, не прогульщица.